Глава 4. Юлия опоздала на работу, что с ней случалось крайне редко. Она бежала к офису от машины, смущённо улыбаясь и на ходу придумывая какое-то объяснение. Хотя сейчас и придумывать ничего не надо. Оно есть у всех на все случаи жизни пробки. Юлия помедлила перед тем, как войти в помещение, и было жаль расставаться с воспоминанием а в субботнем утре когда артём её вдруг разбудил они очень любили друг друга никогда ни один из них в этом не сомневался но моменты безоглядной бездумной страсти не были нормой в их отношениях слишком много сдерживающих моментов очень правильные в самом прямом смысле слова домашние воспитание обоих врождённая деликатность и осознание чувства меры, уважение друг к другу, просто опасение перед разрушением строго очерченных границ личности, много чего. Может это всё просто тараканы в голове мешающие получать удовольствие друг от друга, растерянно думала Юля, а может это их формат любви. И им не грозит известная ситуация страстные ночи и плохие дни они берегли личное пространство и покой друг друга юля иногда рядом с артёмом очень скучала по близости с ним но она никогда не прервала бы его работу или сон а он прервал вдруг так неожиданно он ведь простудился вечером в пятницу в парке ему было плохо Горячая волна пробежала по телу Юли. Она задержала дыхание, потому что в груди, как будто, било крылышками радость, как в детстве, на самом высоком взлёте качелей. Юля была счастлива. Взрыв страсти такого сдержанного, постоянно контролирующего себя человека, как Артём, Это не просто любовь, это наверняка большая любовь. Далеко не каждой женщине суждено такую узнать. Она влетела в рабочую комнату, на ходу расстёгивая меховой жакет, звонко сказала всем: "Привет. Извиняюсь за опоздание. Выехала на полчаса раньше обычного, венок как водится застряла в пробке". Все пять её сослуживцев повернулись к ней, кивнули Безглядами указали на скорбную Любу, сидящую за своим столом у окна. Люба молча посмотрела на Юлю, явно демонстрируя огромный фингал под глазом и ожидая её реакции. "Ну, опять", расстроенно произнесла Юля. "Да что же это такое? Может вы наконец работать начнёте?" Открыл дверь своего кабинета шеф Андрей Петрович. Но между прочим, опоздали Соколова, обглянуло он на Юлю. Не стоит, не тратьте время. Я слышал про пробки. К обсуждению внешнего вида Николаевой сможете вернуться во время перерыва. Он почти ушёл, потом затормозил, резко повернулся и уставился на Любу. Николаева, я не считаю возможным вмешиваться в вашу личную жизнь, но не могу не заметить, Раз с вами это случается, есть же какие-то способы, медицина идет вперед, нельзя появляться в таком виде все-таки. Конечно, у нас скромная контора, несколько сотрудников, это не офис «Газпрома» и не приемная президента. Но у нас тоже бывают заказчики, и мы тоже люди. Некоторые из сотрудников — мужчины. Наденьте хотя бы темные очки. Шеф скрылся за своей дверью. Все некоторое время смотрели на неё крайне неодобрительно. Ничего себе, произнёс потрясённо Коля. Какая работа, какой перерыв. Мы же не проглотим эту дискриминацию. Мы будем звонить юристам, в комитет по правам человека, в Гаагский суд, в СМИ, ну и в эту в женскую консультацию. Коля Довольно заулыбалась Вероника, полноватая дама с ироническим прищуром и отпечатком комплекса абсолютной полноценности на щеле. "Ну, конечно, радостно устроим этот перезвон. Ты только объясни нам, непросвещённым, какой дискриминации подверглась Николаева со стороны шефа. Ты не понимаешь?" Коля вылез из-за стола. Картинно прошел в центр комнаты и встал в позу оратора. — Я в шоке от вашей темноты, дамы и господа. Мы были свидетелями многосторонней дискриминации по состоянию здоровья, по внешнему виду, по половому признаку, ну и, конечно, по сексуальному. — Это как? — уточнила Вероника. — Объяснил. — По сексуальному признаку? Кому она теперь такая нужна? — Да. Это Николаева. Насчет внешнего вида и здоровья, думаю, всем понятно. А половая дискриминация? Ох, как она мучает женщин! Тут и так все ясно. Нет, — решительно сказала Вероника. Я не знаю, тупая ты, что ли? Разве фингал под глазом Любы не следствие того, что она женщина, и ее истязает муж? Разве шеф не сказал открытым текстом, Надень очки Николаева, скрой от нас свою беду и свою женственность. Это нам безразлично, поскольку мы тебя презираем. Теперь понятно. А Вероника повернулась к своему компьютеру, начиная звонить. Лучше всего в женскую консультацию. Конечно. Коля устало вернулся на место. В женской консультации консультируют женщин. Я правильно понимаю? Слушай, Коля, не трепись, а? Попросила Юля. Ну что ты из всего цирк устраиваешь? Давайте работать. А потом подумаем, что нам делать. Ну что ж мы всё наблюдаем, как человека просто убивают? Не усугубляй, пробормотала из своего угла, не отрывая глаз от эскиза Вероники, воспринимающая окружающую действительность под девизом Только не надо. Любу ещё не убили и даже не пытались. Её иногда бьёт по морде муж, если она с ним не разводится, значит, её это устраивает. Нам тут нечего наблюдать и не над чем думать. Люба покраснела и прижала к носу платок. Юля сверкнула взглядом в сторону Вероники и села за свой стол. Хорошо, спокойно сказала она. Всем действительно незачем вмешиваться. А вот лично я собираюсь поговорить с ним с этим. Извини, Люба, просто приличного слова для него не нахожу, а пока работаем. Ты только возьми меня на дипломатические переговоры, умоляюще прошептал Коля в отличие от Ники. Я это готов наблюдать постоянно, выражать неизменное сочувствие, а во время нашей встречи — В верхах. Оказывать тебе, Юленька, информационную и интеллектуальную поддержку. Отстань! — сердито сказала Юля и взяла трубку телефона. Звонил заказчик. Они договорились ехать смотреть достраивающийся дом. — Люба, я через час уеду, буду тебе звонить. Ты без меня не уходи. Я сегодня отвезу тебя домой.